Глава 738. Силуэт подобен горе. Когда великая магия кровавого демона была приведена в действие, золотая воронка начала посылать Манхау огромные объемы ци и крови вместе с духовными меридианами и культивацией. Стоял оглушительный грохот. С момента первого натиска прошло всего 10 вдохов, и все же тело Манхау разорвалось на части уже целых три раза. Третий раз произошел после объединенной атаки эксперта начальной ступени поиска Дау из секты Одинокого меча, марионетки из секты Золотого мороза и десятков тысяч практиков. Несмотря на шквал ударов, он отказывался сходить с места, отказывался пропускать врагов в брешь. Когда ученики секты Кровавого демона увидели его изорванное тело и пропитанный кровью халат, их глаза застлала алая пелена. Некоторые из 30 тысяч выживших в первом сражении взмыли в воздух, явно намереваясь вновь броситься в бой. «Кровавый принц! Кровавый принц! Мы будем сражаться с вами!» Когда они помчались к прорехе в барьере, Манхау взмахом руки послал могучий порыв ветра, отбросив их обратно в безопасность по ту сторону барьера. «Оставайтесь на месте!» Он повернул голову к ним, его глаза сияли несгибаемой решимостью. Они словно бы говорили «Это моя битва!» Для Манхау это был единственный способ сохранить чистоту своей совести. К тому же его тело было практически невозможно уничтожить, чего нельзя было сказать об остальных. Прогремел очередной взрыв, Манхаус в репо оскалился и немного попятился. К этому моменту над полем боя уже раскрылось девять воронок Великой Магии Кровавого Демона. Каждая была от золота, каждая порождала жуткую силу притяжения. Пойманные в воронке практики с ужасом наблюдали за увиданием своих тел, И затем, как из них вытягивали культивацию. Огромные объемы ци и крови стекались к Манхао. Чем больше он поглощал, тем сильнее становилось его физическое тело. Постепенное повышение культивации делало процесс его убийства еще более трудоемким. В его глазах вспыхнул странный свет. Он не пропустит врага через прореху в барьере. Они не смогут пройти даже через его троп. Даже с таким количеством поступающей ци крови и культивации. Восстанавливающий его силы, он по-прежнему противостоял армии в несколько сотен тысяч практиков. Среди них было немало могущественных экспертов. Из его рта вновь брызнула кровь, а тело опять взорвалось фонтаном кровавых брызг. За следующее мгновение, казалось, время повернулось вспять, потому что тело Манхао вновь собралось воедино. Глаза Манхао сверкнули рубиновым светом, когда он с ревом задействовал великую магию кровавого демона – Впереди появилась девятая гора и с грохотом обрушилась вниз, вместе с формациями, мечей времени они несли смерть и разрушение. Кровавый мастиф не так хорошо справлялся. Похоже, этот бой был слишком труден для него. Однако он все равно продолжал сражаться бок о бок с хозяином, вот только Манхау не мог позволить кровавому мастифу погибнуть. Взмахом рукава он вернул алого пса обратно в кровавую маску, а потом он выполнил магический пост, сотворив десятую воронку великой магии кровавого демона. «Если я смогу удержать великую магию кровавого демона, тогда есть шанс, что поступающая из нее сила сможет поддерживать мою защиту вечно!» Запредельная Лилия выпустила свои щупальца и выстрелила из них перед Манхао плотный барьер. «Не терпится сдохнуть!» прокричал кто-то из толпы. Внезапно появилось трое стариков в стадии отсечения души, стоя на светящихся кольцах, они рванули к Манхао. Позади них десятки тысяч практиков готовили свои божественные способности. Манхао мог отмахнуться от любой из этих способностей, но практиков было настолько много, что даже небо потускнело и земля задрожала. Словно Манхао сражался с огромной волной жгучей ненависти. Глаза Манхао зловеще блеснули, когда он признал в стариков-экспертов клана Ли. Он выполнил магический пас левой рукой и атаковал божественными способностями кровавого бессмертного. Воздух заполнил рокот, когда они соединились с запредельной лилией, кроваво-красный цветок стал преградой на пути этой волны ненависти. Загремели взрывы, Манхао бросил в напирающих врагов всю свою магию. К сожалению, он не мог сдерживать их вечно. Вскоре они пробились сквозь защиту лилии и набросились уже на самого Манхао. Стоило им приблизиться, как кольца под их ногами выпустили в Манхао призрачные образы. «Печать! Печать! Печать!» Призрачные образы трех Колец вспыхнули сверкающим светом, а также могучей запечатывающей силой. Их единственной задачей было запечатать Мэнхао. Именно в этот момент из толпы вылетело еще шесть человек. Из них три практика принадлежали к секте Одинокого Меча и трое к секте Золотого Мороза. Пространство начало искажаться, когда они атаковали своими самыми могущественными магическими техниками. «Да умри уже, наконец!» Девять несравненных практиков стадии отсечения души атаковали все имеющиеся у них силой. К тому же неподалеку выжидали эксперт стадии поиска Дау из секта Одинокого Меча и марионетка из секта Золотого Мороза. Они взирали на Манхау как тигр на добычу, им не требовалось атаковать его лично, как только манхау запечатают или убьют, они смогут войти в брешь и там уже устроят настоящую резню. Печати достаточно было продержаться пару вдохов, этого им вполне хватит. Ученики секты Кровавого Демона по ту сторону барьера с тревогой наблюдали за ухудшающейся ситуацией своего предводителя. Лешица закусила губу, не в силах отвести глаз от силуэта Манхао по другую сторону барьера. Ван Юцай молчал, но его глаза буквально горели жаждой убийства. Он ненавидел себя за слабую культивацию и недостаточный скрытый талант, чтобы стать избранным. Сюицин молча наблюдала за Манхао... В ее взгляде было столько теплоты, что, казалось, им можно растопить весь мир. Видя, насколько тяжело Манхау у нее больно защемило в груди. Шесть патриархов в стадии осещения души, а также горбатый старик с пятой горы, беспомощно наблюдали за кровавым принцем, человеком, которого в самом начале они отказывались принять. Со стороны трех патриархов клана Ли послушался Рокот, Манхау размахнулся и ударил правой рукой. От его удара все вокруг затряслось. Ведь это был удар силой поиска Дао. Три надвигающихся кольца задрожали и чуть было не рассыпались на куски, но им чудом удалось устоять. Манхао сделал глубокий вдох, золотые воронки вокруг внезапно схлопнулись. Благодаря этому они выбрали в себя последние останки ци и крови пойманных в них людей и послали их Манхао. С новой силой тот замахнулся еще раз и ударил. Три сияющих кольца с грохотом были раздавлены, словно сухостай. Трое патриархов клана Ли изменились в лице и попытались защититься божественными способностями. Вот только этого оказалось мало. Одного из них разорвало на кусочки, а двоих его товарища скрутило в приступе кровавого кашля. Выжившие патриархи изумленно посмотрели на место, где недавно стоял их собрат по клану, а потом с безумным рявом бросились в атаку. Сдохни! К этому моменту до Манхау почти добрались шесть экспертов с Одинокого Меча и Золотого Мороза. Сейчас Мэнхау бурлила сила похищенной культивации. Он поднял правую руку и указал в небо, где тут же возникла Девятая Гора. Ее он противопоставил восьмерым нападавшим. Загрохотали взрывы. Из уголков губ манхау потекла кровь. Его лицо исказило свирепая гримаса, когда иллюзорная Девятая Гора дрогнула. «Вот наш шанс!» Воскликнул практик начальной ступени поиска Дао. Вместе с марионеткой из секты Золотого Мороза он взмыл в воздух, Манхау повернулся в их сторону и указал на них пальцем. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Демонические цы, словно тончайшие нити шелка, опутал этих двоих. Хоть они и смогли стряхнуть заговор за один вдох, этой заминки Манхау хватило, чтобы обрушить свою божественную способность. «Разрушение Девятой горы!» Девятая гора тотчас взорвалась, восьмерых экспертов в стадии отсечения души разметало словно котят, Практик стадии поиска Давы из секта Одинокого Меча и Золотая Марионетка секта секты Золотого Мороза вынуждены были остановиться. Обетева! его!» – одновременно закричали восемь практиков в стадии отсечения души. Повинуясь приказу, сотни тысяч бойцов атаковали своими божественными способностями и магическими техниками, с оглушительным грохотом на Манхау обрушился град магических способностей. Пространство вокруг него искажалось и искривлялось, Пока он, тяжело дыша, холодно смотрел на противостоящую ему армию. На фоне ярких вспышек магических техник и божественных способностей был виден лишь его силуэт. Вечный предел вновь принялся за работу, позволив ему выстоять и в этот раз. «Никто не пройдет! Ученики секты Кровавого Демона позади с дрожью в сердце наблюдали за творящимся ужасом. Силуэт Кровавого Принца навеки отпечатался в их памяти. Этот силуэт был подобен горе. К сожалению, война еще не закончилась, и схватка возобновилась с новой силой. В такой манере прошло три дня. До пробуждения второй истинной сущности Манхау оставалось всего неделя. Манхау уже давно перестал считать, сколько раз его тело распалось на куски. Без вечного предела он бы уже давно погиб. Теперь под его контролем находилось более 50 золотых воронок. В него поступали чудовищные объемы ци, крови и силы культивации. И все же этого было мало. Его глаза давно уже стали цвета крови. мир перед его глазами тоже полностью окрасился валой. За эти три дня Мэнхау наконец понял, что в мире нет ничего по-настоящему вечного. Несмотря на то, что его тело раз за разом восстанавливалось, скорость, с которой оно это делало, с каждым разом постепенно уменьшалась. К тому же его кожа в некоторых местах начала усыхать. Ученики секты Кровавого Демона с покрасневшими глазами наблюдали, как их Кровавый Принц своим телом заслоняет прореху в щите. У них нестерпимо болело в груди, словно туда вонзили острейший кинжал. Силуэт Манхау под шквалом атак врага мог растрогать даже самого чёрстого человека. Творящееся внизу потрясло даже Патриарха, сцепившихся в схватке с Патриархом Кровавый Демон. Наконец, после трех дней кровопролития повисла тишина. Многие сотен тысяч практиков врага сложили головы в противостоянии с Манхао, но их по-прежнему оставалось еще очень много, поэтому потери никого не заботили. Сейчас их волновал только один человек, Манхао, заслоняющий своим телом брешь. Он был подобен богу, который в одиночку был способен сдержать целую армию. Халат Манхао полностью пропитался кровью, его лицо осунулось от усталости, под его покрасневшими глазами образовались черные круги. В глазах сотен тысяч практиков он превратился в настоящий кошмар, который невозможно было забыть. Манхау не сводил глаз многотысячной армии, практики врага тоже не могли отвести от него глаз, к этому моменту многие прониклись к нему невольным восхищением. Он в одиночку защищал брешь. Да, у него имелись жуткие божественные способности, да, он обладал необыкновенным физическим телом, которое могло само собой восстанавливаться, но для того, чтобы в одиночку противостоять целой армии, Этого было мало. Для этого требовалось мужество. Среди них считанные единицы были способны на такой же подвиг, к тому же они уже заметили, что даже самовосстанавливающееся тело начало потихоньку сдавать, ему явно уже осталось недолго. Старик с культивацией начальной ступени поиска Даос нескрываемый жаждой убийства посмотрел на него. «Лишь многие в этом мире достойны моего восхищения», произнес он. «Ты один из них!» «Раз уж у тебя есть загадочная магия, не дающая тебе умереть, давай поглядим, сколько она сможет выдержать ударов наследуемого сокровища! А теперь освободите наследуемое сокровище!»